Глава 18. Вечером он настоял, чтобы его выписали из больницы. Руку ему перевязали, а оставаться в палате, около которой дежурили несколько журналистов, он не хотел. К тому же и Талгат предлагал Ренату как можно быстрее покинуть больницу. Поздно вечером Ренат приехал домой. Тамара проводила его до спальни и деликатно удалилась. Если вчера ночью она выглядела глупой и наглой, то сегодня он в полной мере оценил её лучшие деловые качества. Она умела быстро принимать решения, чётко давала указания, контролировала работу сразу нескольких людей, ничего не забывая и не упуская из вида. Он тепло её поблагодарил. Едва она вышла, как позвонил Дима, яростно прокричавший, что весь день пытался пробиться к нему сквозь охрану. — Ничего плохого со мной не случилось, — сообщил Ренат. — Меня только легко ранили, а моего охранника убили. — Ты знаешь, Дима, я начинаю думать, что напрасно мы с тобой поехали к этому адвокату. Я жил совсем неплохо без этих проблем. — А Света, — напомнил Дима, — зато ты познакомился со Светой. — Лучше бы не знакомился, — признался он. — Ничего хорошего из этого не получилось. — Да. Почему не получилось? У кого не получилось? Нужно любить кумиров на расстоянии, твёрдо добавил Ренат, чтобы не встречаться с ними и не знать их слишком близко. Ты успел и с ней поругаться. Неужели и с ней тебе было не очень хорошо? Потом поговорим. Так, да тебе нужно ходить только в Царевич. Вынеси свой вердикт, Дима. Там опытные женщины, они всё сами делают. А я, между прочим, сегодня дал два интервью о тебе. Мне за них даже деньги заплатили. Ты теперь главная тема всех новостей. Тебя уже несколько раз по телику показывали. Про тебя все газеты пишут. Ты знаешь, кто меня нашёл? Саша из автомобильного салона. Он узнал нас по фотографиям. Говорит, что хочет взять у тебя автограф и уже успел дать интервью. Рассказал, что ты купил у них ночью две машины и подарил им одну. Получилось, что ты купил две Audi и одну оставил им. Какая глупость, поморщился Ренат. Представляю, что они напишут сегодня. Уже написали, и ещё завтра напишут. В общем, держись, ты теперь главная звезда. Ренат не успел отключить телефон, когда раздался ещё один звонок. Это был Иосиф Борисович. Он приехал к нему домой и звонил снизу, попросив его принять. Ренат предложил ему подняться, удивившись столь позднему визиту. На улице шёл сильный дождь. Пловник приехал в машине со своим водителем, но на всякий случай захватил зонтик. Он положил его в угол, тщательно вытер ноги о половик и прошёл в гостиную. Как ваша рука? поинтересовался он, усаживаясь в кресло. Жить буду, ответил Ренат. Хотя неприятно. Я, наверное, первый ваш клиент, в которого стреляют. Восьмой, горько усмехнулся адвокат. Уже восьмой. Это без учёта вашего погибшего дяди. Я не был его адвокатом, а всего лишь работал юридическим консультантом компании Астор. Но из восьми моих клиентов шестерых убили. Один стал инвалидом, и один получил лёгкое ранение. Это я, понял Ренат. Получается, что мне повезло, остальных убивали. Да, вы чудом остались живы. Но это было такое гнусное время в начале 90-х, когда единственным судьёй и единственным законом был выстрел киллера. Вы даже не можете себе представить, сколько людей перебили в стране. В основном убирали друг друга бандиты. Но и серьёзные бизнесмены пострадали. Я даже подозреваю, что эти отстрелы часто проводились соответствующими правоохранительными структурами, которые таким образом убирали бандитов и главарей мафии. Но это только мои личные наблюдения. Хотя я всегда знал, кому выгодно убивать моих клиентов, почти всегда знал. Понимаю. Вы хотите сказать, что в моём случае не представляете, кому это выгодно? Вот именно. Вы пока ещё не вошли в курс дела. Вы всего лишь наследник, а не хозяин этой огромной империи. И уже сейчас вас хотят убить. Почему? Кто? Зачем? Я задаю себе эти вопросы и не нахожу ответа. А когда я не знаю ответа, я начинаю думать, что не знаю очень важных моментов в этом деле. Французские адвокаты завтра улетают в Париж. Они предлагают вам как можно быстрее туда уехать. А вы как думаете? Конечно, вам нужно уезжать. Вы знаете, что люди с вашими капиталами уже давно не живут в этой стране. Никто не живёт. Все состоятельные олигархи купили недвижимость на западе и перевезли туда свои семьи, особенно в Лондон. Вы знаете, как летают самолёты по пятницам и понедельникам. Первый класс бывает забит до отказа. В пятницу вечером бизнесмены летят к семьям, утром в понедельник возвращаются на работу. Вы советуете мне переехать в Лондон или в Париж? Если вас хотели убить, то они не остановятся. Поверьте опытному адвокату. Я знаю, что говорю. Стрелял в вас профессионал, и если он в вас не попал, то он не успокоится, пока не сделает свой контрольный выстрел. Тем более, что вместо вас Богиб, ваш охранник. Для киллера это позор. Убил невиновного человека, не выполнил заказ. Вам нужно быстро уезжать. У вас есть вилла в Антибе, квартира в Монреале. В общем, есть где жить. В конце концов, вы можете снять дом в любой точке Европы или Америки. Я вас понимаю, мрачно кивнул Ренард. Последние несколько дней я провёл словно во сне. Это должно было как-то закончиться. Вы не знаете, зачем со мной хотел встретиться гребенник. Я предложил ему приехать к вам, но он не захотел. Будет уговаривать вас продать ему акции контрольный пакет, пояснил плавник. У вашего дяди были какие-то неприятности с украинскими властями, потом с российскими. А гребенник может всех устроить. Вот поэтому он и суетится, боится, что вы передадите другому человеку контрольный пакет. Может, действительно всё продать к чёртовой матери и уехать куда-нибудь на острова Тихого океана? Пока не получится. Мы не можем прийти к соглашениям по всем формам вашей недвижимости. Очень много акций в доверительном пользовании, ещё большее число в различных консалтинговых компаниях. Нужно тщательно разбираться по всем пунктам. В любом случае, меньше, чем полмиллиарда долларов вы не получите. Но мы должны понять, где остальные деньги. Ведь состояние Глущенко было более чем 3 миллиарда долларов, а пока мы сталкиваемся с пустыми счетами и переданными в другие компании акциями. В общем, дела у нас идут неважно, пока нормально. Но вы послушайте старого человека. Уезжайте на время из Москвы. Можете взять с собой вашу подругу, эту певицу. Какую певицу не понял Ренат? Эту солистку из молодых сердец про вас сегодня написали в газетах: заберите её и уезжайте куда-нибудь отдохнуть. Я бы посоветовал вам уехать с Тамарой, но она должна остаться, чтобы работать со мной. Ренат оценил деликатность адвоката. А вы не поедете со мной в Париж? Если вы решите, что я должен ехать, то, конечно, поеду. Я бы не стал доверять только французским адвокатам. Это, я говорю, не для того, чтобы продать себя подороже. Нужно, чтобы ваши интересы защищал и наш адвокат. — Давайте поедем вместе, — решил Ренат. — Заодно возьмем и Тамару. Ей, по-моему, ужасно хочется съездить в Париж. — Полагаю, что да, — улыбнулся плавник. — Я хочу у вас спросить, Иосиф Борисович, про моего погибшего дядю. Я понимаю, что вы были всего лишь юридическим консультантом Астора, но ведь вы занимаетесь этим делом Я достаточно давно. Я понимаю, что вы были всего лишь юридическим консультантом по гипшору родственника. Иначе бы вы не смогли меня найти. Нужно было просмотреть всю биографию Глущенко и его родственников. Вы можете мне рассказать о своих впечатлениях о его биографии? Я ведь ничего о нём не знаю до сих пор. Он родился в Германии уже после отъезда вашего дедушки. Судя по всему, он действительно был сыном вашего деда. Во всяком случае, так написала его старшая сестра. Возможно, Оксана даже решилась родить, чтобы привязать генерала к себе. Но она ему изменяла, и он решил её оставить. К тому времени у неё появился новый друг майор интендантской службы Аркадий Глущенко. Она осталась в Германии, родила сына, объявив всем, что это сын интенданта, а ваш дедушка уехал, чтобы потом жениться на вашей бабушке. И у него остались в Германии двое детей. Да, двое его детей. Но, возможно, о своём сыне он никогда не знал. Мальчик родился в 56-м. В 73-м он поступил на экономический факультет. В 78-м его закончил. Некоторые из его сокурсников вспоминали, что ещё в институте он умел доставать нужные вещи. У него всегда была валюта, хотя за это тогда строго наказывали. Один даже вспомнил, что Володя всегда мог найти модные джинсы. Причём тут джинсы, не понял Ренат. Вам это трудно понять, улыбнулся плавник. В 70-е годы с самым ходовым товаром были американские джинсы. За них давали до 250 рублей при средней зарплате в 150. Джинсовый костюм был пределом мечтаний любого молодого человека. Это сейчас джинсы стали рабочей одеждой, какой и должны быть. А тогда был огромный дефицит на хорошие сигареты, на шоколад, даже торговали жвачками. Вот таким был ваш дядя, коммерческая жилка которого проявилась ещё в столь молодом возрасте. Он был сыном интенданта, напомнил Ренат, а не сыном генерала и героя, как моя мама. Пасынком. Но вы правы. Судя по всему, он был настоящим духовным сыном своего отца. Тот, между прочим, заведовал базой Минлег Прома и умер в 86-м году, имея неприятности с прокуратурой. Когда его вызвали для дачи показаний, он заработал инфаркт и умер. Что было с моим дядей? После окончания института он уехал в Калининград. Работал там по специальности, но через три года вернулся. Женился в 82-м на Алене Бочковой. Через три года развелись, детей у них не было. В 87-м против него возбудили уголовное дело. Он работал товароведом Киевского универмага, но попал под амнистию в связи с 70-летием Октябрьской революции. В 88 г. Глущенко открывает первые кооперативы на Украине. В 89 г. его снова хотели посадить, и он уехал в Польшу. 2 года скрывался там, вернулся в 91 г. сразу после августовских событий. В 92 г. создал компанию по перепродаже нефтепродуктов, вышел на крупного чиновника в Киеве, нашёл новых знакомых в Днепропетровске. Тогда команда Кучмы формировалась в основном из его земляков. Говорят, что Глущенко покровительствовал даже будущий премьер Лазаренко, и примерно в середине 90-х ваш дядя начал заниматься газопроводом. В 90-х годах на Украине был абсолютный бардак в этом вопросе. Половину российского газа, проходившего через территорию Украины, разворовали. Видимо, к этому приложил руку и ваш дядя. В 99-м он уже богатый человек, очень богатый. Тогда он начинает покупку акций нефтяных компаний. Можно сказать, ему очень повезло. В тот момент баррель нефти стоил 8 или 9 долларов, и не было никаких перспектив роста стоимости нефти. К тому же в России пошел дефолт, больно ударивший и по Украине. Но постепенно все изменилось. Возобновилось противостояние на Ближнем Востоке. Террористы устроили 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Американцы начали войну в Ираке. Цены взлетели вверх, и ваш дядя стал одним из самых богатых людей в мире и самым богатым человеком на Украине. Плавник немного помолчал и затем продолжил. Уже сегодня мне понятно, что он не был ангелом. Во всяком случае, чиновник, который ему так помогал, не дожил до этого светлого дня. Его убили в Москве, когда приехал сюда в командировку. Убийцу не нашли, но все подозрения пали на вашего дядю. При любом раскладе получалось, что именно Владимир Аркадьевич Глущенко был самым заинтересованным лицом в этом убийстве, но ничего доказать не смогли. В 2002 году убивают ещё одного хорошего знакомого Глущенко. Это Виктор Шилагинов, его компаньон, который владел частью акций компании нефтеперерабатывающего предприятия. Шилагинов погибает, и Глущенко выкупает у его вдовы акции по самой дешёвой цене. Теперь он владелец контрольного пакета акций, и он диктует свои условия остальным компаньонам и становится руководителем совета директоров с решающим голосом. Примерно тогда же он и женился. Его второй супругой стала Рената Аристова, бывшая топ-модель из Белоруссии. Её мать полячка, и она была очень красивой женщиной. К этому времени имя Глущенко попадает в список Форбса. Он один из самых богатых людей в Европе, покупает себе виллы и дома по всему миру. В Монреале он купил две огромные квартиры: одну себе, а другую своей старшей сестре, которая к этому времени переехала в Канаду. Видимо, он по-своему любил её. Все свои личные вещи она завещала ему, а квартиру известному благотворительному обществу. В этом нет ничего удивительного. Его сестра хорошо понимала, что брат уже ни в чём не нуждается. И у него не было других близких родственников. Есть дети брата его отца, Аркадия Глущенко. Но сейчас выяснилось, что Аркадий Глущенко не был его фактическим отцом, и, соответственно, эти двое братьев не являются его двоюродными братьями. А если бы не было завещания, то всё наследство перешло бы к ним, возможно, но двоюродные братья это слишком дальние родственники. Сначала идут жена и муж, потом дети и родители, затем братья и сёстры. Ваша мать была единокровной сестрой Владимира Глущенко, и поэтому вы в списке наследников стоите первым. Но, похоже, сам Владимир Аркадьевич даже не подозревал о том, что у него есть племянник. Он, конечно, читал завещание своей сестры и даже находил справки о вашем дедушке, но узнав, что тот умер, перестал интересоваться этим вопросом. А может, даже и не знал. Возможно, справки о своём фактическом отце наводила его сестра. Сейчас уже трудно узнать, кто интересовался умершим генералом. Вот такая биография. Если вы спросите меня, был ли ангелом ваш двоюродный дядя, я вам дам отрицательный ответ. Если поинтересуетесь, каким человеком он был, я отвечу безусловно неординарным, сильным, жёстким, даже порой жестоким. умным, не признающим никаких ограничений, никаких запретов или законов. Эти качества помогли ему стать миллиардером, но, возможно, именно эти качества его и погубили в конечном итоге. Плавник закончил. Ренат молчал. Он и раньше полагал, что огромные средства не всегда наживаются честным путём. Теперь он в этом был убеждён. Что вы решили, спросил Иосиф Борисович. А где сейчас живёт его первая супруга? вдруг спросил Ренард. Та, самая, Алёна Бачкова. В Киеве. Она вышла замуж, у неё двое детей. У вас есть её адрес? Конечно. В таком случае завтра полетим в Киев, все вместе, а оттуда полетим в Париж на свидание с вашими адвокатами. Заодно повидаем кузенов моего дяди или племянников его отчима, так будет точнее. Для чего, не понял адвокат? Я же говорю, что вам нужно поскорее отсюда уехать, а вы ещё хотите заехать и в Киев, где вам может угрожать гораздо большая опасность. Именно для того, чтобы предотвратить возможные будущие покушения. Я должен понять, почему убили моего дядю и почему начали охотиться на меня. Это может быть опасно. Возьмём охранников и не будем больше спорить на эту тему. Я принял решение. Вы поедете с такой рукой? Да. Но до отъезда я ещё хочу встретиться с гребенником и узнать о его предложении. Плавник тяжело вздохнул и поднялся, медленно пошёл к выходу, взял свой зонтик. Я поеду с вами в Киев, решил адвокат. Но это просто безумие. И давайте договоримся, что в Киев мы заедем только на один день. И вы не появитесь рядом с обняком Глущенко, где вас могут ждать. Только один день для встречи с Бачковой и родственниками вашего дяди. А потом сразу вылетаем в Париж. Хорошо? Согласен, улыбнулся Ренат. И не нужно так переживать. Вы же сами сказали, что я первый из ваших отстреливаемых клиентов, который остался жив. Это воодушевляет. Может, Бог не хочет моей смерти. Надеюсь, согласился Иосиф Борисович. Хотя в таких случаях говорят: на Бога надейся, а сам не плашай. До свидания. Я скажу Тамаре, чтобы она заказала нам билеты в Киев. Когда он ушёл, Ренат вернулся в гостиную и долго сидел перед тёмным экраном так и не включённого телевизора.